Вечер Все-таки странные обычаи высшего общества Подружкам-простолюдинкам и родне моей конкубины Не пристало часто появляться в моем доме Зачем барону якшаться с купчишками? С другой стороны, члены госсовета показываются в доме торговца Пусть и тестья, тоже не камильфо, разве по важному поводу когда приезжал просить прощения, что умукнул дочку с банкета. Нормально и правильно, а вот по другим поводам слишком много чести. Торговые дела должны обсуждать в конторе, а семейные посиделки устраивать на нейтральной территории. И ведь такая есть. Дом конкубины. Мимика получила его в преданное, ей не зазорно там принимать и мужа, и родню, и подруг, и родителей мужа. — Да, мои тоже приехали. Хоть маме и тяжеловато сейчас, но ей интересно узнать, что через несколько месяцев станет бабушкой. Наши родители сидели вместе и в десятый раз выспрашивали подробности у виновницы собрания. В другом углу гостины остальные разговаривали о привезенном из колонии товаре. Двести беременности сестры братья приняли спокойно. — Ну, залетела, ну, родит, что-то такого. Она ведь замужем. Тина, как лучшая подруга, пыталась объяснить толстокожим всю торжественность события но ей это плохо удавалось. Честно говоря, девушке тоже было интересно послушать о поездке. Особенно в свете того, что второй раз из братьев очень скоро отправлялся в те же места. И девушка волновалась за него. Почему волновалась? Ну так... Зато первый ходил Гоголем. Он обрел голову и потому блистал загоревшим дочерно-черепом. Носил куртку из кожи огромной птицы, снятой вместе с пухом. Сапоги, трофей с убитой личной им змеей, отличались фактурой и голенищами выше колена. Парень скромно признавался в торговых успехах. Например, кроме обычных колониальных товаров, он привез аж 100 бочек тамошнего проса, которые не выращивают у нас. От обычного отличается лёгким привкусом и способностью быстро развариваться. На вкус крупа так себе. Но некоторые, побывавшие в колониях, иногда ностальгируют и едят кашицу с острым соусом. Куры клюют его. Свинья так вообще не отличает от другого варева. Стоит этот злак не дороже нашего. Почему его стоило привозить? Ну, экзотика. Опять же. Пшеницу туда везли в дубовых бочках. Отборную, ядреную, чтобы не портилось. Проса оттуда Шурин привез тоже в бочках, чтобы зерно сохраннее было. Только не в дубовых, а из гренадила. Такое черное дерево с красноватым отливом. вести его в стволах или чурбаках пошлины весьма высоки. А в виде тара ничего, можно. Правда, проса из-за очень толстых стенок помещается в бочке маловато. Мешка не насыплешь. Зато потом пустую тару легко продать. И еще почти перед самым отплытием он выменял сыну торгового партнера свой парадный наряд, сшитый по последней столичной моде. Взамен взял куртку, которая на нем, браслет из неограненных сапиров и два огромных слоновья бивня. Такие случаи там подворачиваются часто. Всем родным привез необычные подарки. Кому отрез шелка, кому попугая, кому экзотический кувшин с тамошним крепчайшим пряным вином. Мне ларес с местными травами и глыбу красивейшего гранита. Она еще в трюме, ее на самое дно в месяце балласта положили. Словом, рейс получился удачным. Теперь очередь брата отправляться за море, А он сосом распродаваться будет. Как пристроят товары. Тогда точно размер прибыли выяснится. Пока видится сам Пят.